раздел девятый Преодоление односторонности структурной точки зрения в данном случае означает не возвращение назад к безструктурному атомистическому хаотическому сцеплению отдельных элементов. Структурный принцип остаётся как великое и незаблудное завоевание теоретической мысли. И критикуя его применение к объяснению детского развития, мы не хотим сказать, что верен противоположный принцип из отрицания которого исходит ковка. Но нужно вернуться не назад, к до структурному, а пройти вперёд от структурного принципа, опираясь на него. Структурный принцип оказывается не то чтобы неправильным в применении к фактам детского развития, но недостаточным, условным, ограниченным, ибо он раскрывает в детском развитии только то, что не является специфическим для человека. тоивлецы в общем для человека и животного и поэтому основная методологическая ошибка в применении этого принципа к детской психологии заключается не в его неверности, но в том, что он слишком универсален, а поэтому недостаточен для того, чтобы вскрыть отличительные и специфические особенности человеческого развития как такового. Как мы неоднократно старались показать, везде, где автор оказывается несостоятельным. Он вступает в противоречие с последовательным проведением собственного же принципа. Сама сущность структурного принципа заставляет нас предполагать, что возникающие в процессе развития ребёнка новые структуры не оказываются плавающими по верху, не сливающимися и изолированными по отношению к примитивным и начальным существующим до начала развития образованиями. Существеннейшее расхождение, которое намечается в применении этого принципа, сводится лишь к тому, чтобы искать новый принцип не вне структурности, а внутри самой структурности, ибо если восприятие курицы и действие математика, представляющее совершенный образец курицы, человеческого мышления, одинаково структурные, то очевидно, что самый принцип, который не позволяет выделить различия, оказывается недостаточно расчлененным, недостаточно динамическим для того, чтобы выявить то новое, что возникает в ходе и в процессе самого развития. Структурный принцип, как мы уже говорили, сохраняется в снятом виде и в том, что мы можем выявить то новое, и на всем протяжении детского развития. Задача нашего критического исследования заключается не в том, чтобы отвергнуть этот принцип или заменить его противоположным, но в том, чтобы отвергнуть его универсальное и нерасчлененное приложение. Он именно поэтому не специфичен и антиисторичен, что приложим в одинаковом мире к инстинкту и к математическому мышлению. Надо исходить то, что поднимает психологическое развитие ребёнка над структурным принципом. Надо идти к психологии высших, специфических для человека, исторических основ психологического развития. В этом деле снова истина структурного принципа должна помочь нам в преодолении его заблуждений.